Глава 11. Эрин Брейк. Он и сам не понимал, что толкнуло его на такой неосмотрительный шаг. Раскрыть себя перед ведьмой. Да, юный и неопытный, но все же ведьмой. Еще и люто ненавидящий именно его. Сам вложил в ее руки оружие, способное уничтожить даже самого сильного ведьмоборца. Даже если не брать в расчет короля, найдется немало желающих отомстить тому, кто перекрыл доступ к дармовой ведьминской силе. А среди ведьмоборцев было немало тех, кто упивался как силой, что дает ведьмина искра, так и самим процессом охоты на дочерей природы. Да, Эрен не понимал, зачем сделал это. Вернее, до последнего не хотел признаваться себе. Сам факт, что он влюбился в какую-то пиголицу, которую практически не знает, доставлял немалую досаду, а тут еще и это... Да он же практически оправдывался перед ней. Сам себя унизил этим безотчетным желанием доказать, что он лучше, чем Кара о нем думает. Осталось только упасть на колени и вымаливать благосклонности. «Соберись, Брейк, ты же не мальчишка, чтобы бегать за какой-то ведьмочкой», тихо проговорил он, прекратив метание по кабинету и с размаху опустившись в кресло. «Нужно собраться». Обдумать дальнейшие действия и пути отступления, если на него начнется охота. Но мысли почему-то все время возвращались к каре Ее взгляд, когда он выложил все, она выглядела такой потерянной, испуганной и обнадеженной. За что ты ненавидишь меня больше, чем всех остальных ведьмоборцев? За маму. Что это значит? Ее мать стала жертвой ведьмоборцев? «А что мы знаем о матери адептки? – Пробурчал Эрен, садясь ровнее и притягивая к себе стопку с документами. Личное дело Кары он и так собирался просмотреть, сейчас же это стало как никогда актуально. Итак, Кара Белл. Хм, занятная фамилия, созвучная. Восемнадцать лет. Опекун Варния Креш. Забрала девочку из приюта судя по срокам после того, как закончились гонения. Она же и в академию определила. В приют Кара попала как раз незадолго до того, как начались волнения из-за всплывшей правды о видимоборцах. О матери информации нет, что в принципе неудивительно. Девочка могла не помнить ее или была слишком напугана, чтобы назвать свою настоящую фамилию. Белл ее могли окрестить в приюте, следовательно, там вряд ли что-то знают о ее прошлом. А вот взявшая девочку под опеку ведьма может оказаться более сведущей. ну что ж, ужин сегодня придется пропустить», — невесело усмехнулся Брейк, запомнив адрес проживания в Арнии Креш и захлопнув папку с личным делом Кары. Покидая Академию, Эрин уговаривал себя, что это не навязчивая идея и не преследование. Теперь узнать все возможное о Каре он должен для того, чтобы понять, чего от нее можно ждать. Сохранит ли девушка его тайну? Или ее ненависть настолько сильна, что информация о предательстве Короны станет не поводом пересмотреть отношения к нему, а оружием? Брейк был практически уверен, что ответ кроется в прошлом Кары. Он должен выяснить, что случилось с ее матерью. А когда выяснит... Или постарается помочь, если это еще возможно. Или уйдет и никогда больше не приблизится, если ее мать казнили борцы. Убийство матери не то, что можно простить, а все приказы на поимку ведьм подписывал именно он, борец Эрен Брейк. И пусть гибли они не от его руки, вина всегда будет частично на нем. Имеет ли он вообще право на прощение? Спорный вопрос. Сам Эрон так и не смог простить себя, но все еще надеялся, что искупление возможно. И первый шаг к нему уже давно был сделан. Все последующие годы он делал маленькие шажочки. Тайно, иной раз под другим именем, иногда вообще не называя никаких имен, но он старался помогать ведьмам как мог. И вот... Теперь ему предстояло откопать очередную неприглядную тайну, одну из тех, что так усердно скрывались короной и всеми сопричастными. Все документы были уничтожены, как только запахло гарью. Сотни имен канули в небытие, но Эрин помнил их все. Каждый подписанный им приказ, каждое имя, которое на самом деле было очередной оборванной в угоду королевской прихоти жизнью. Будет ли имя матери Кары одним из тех, что он хранит в памяти? В этом Брейк был почти уверен, но все еще надеялся на чудо. Ведомый этой надеждой, он постучался в обшарпанную дверь маленького домишки на окраине небольшого городка. «Варния Крэш», — уточнил Мак, когда дверь открылась, и на пороге появилась женщина преклонного возраста в мятом переднике и с огромным пушистым котом на руках. «Я по поводу вашей подопечной», — Декан так и не добилась от меня ничего вразумительного. Я была просто не способна сейчас обсуждать Брейка. «Только скажи, что он не обидел тебя». Сдалась в результате, напиная, со вздохом поднимаясь со стула. Я лежала в своей кровати, забравшись под одеяло прямо в одежде и отвернувшись к стене. От просьбы декана вырвался нервный смешок. «Обидел ли меня Брейк? Нет. Не обидел» но настолько вывела из равновесия, что лучше бы уж обидел. Или рассказал больше. «Со мной все хорошо, он меня не обижал», — пробурчала в подушку. «Я просто очень устала и замерзла». «Хорошо, завтра поговорим». Аяла, присмотри за ней», — велела моей соседке в и ушла. «Ну, наконец-то!» — воскликнула Ялка, подождав, пока в коридоре стихнут ее шаги. «Рассказывай!» «Нет», — проворчала я. «Потом...» «Не дождешься? зашипела эта змеюка. «Я все ногти изгрызла, когда не обнаружила тебя в оранжерее. Думала уже, что ты так налегке смылась. А ты же у нас мерзлячка, ни за что не утопала бы в город, не утеплившись. Ты да, если бы не я, сидеть бы тебе в подвале до утра!» Так значит, это все же яла подняла тревогу и отправила в Рэш на мои поиски. А я-то думала, что деканный сигнал защиты прибежала но тогда получается брейк обманул меня не было на самом деле повреждения защиты или это он все исправил а мне заливал что только звуковой сигнал отключил но как же тогда запертая дверь ай не все ли равно спасибо прошептала неохотно развернувшись но из под одеяла все равно не вылезла корочка хорошая моя ты хоть что нибудь расскажи Неожиданно ласково взмолилась Аяла. «Я же за тебя переживаю очень, вот прям как за младшую сестрёнку! Что это ты, зверк, тебе наговорил?» «С чего это младшую? Мы практически ровесницы!» Возмутилась я. «А потому что ты мне ранимая очень!» Улыбнулась подруга, потеснив меня и устроившись рядом. Улеглась на бок, подперла голову, согнутой в локте рукой, и продолжила. «Я же все вижу!» «Этот маг тебя за живое зацепил, а ты и правда ранимая. Даже Тихоня Медина на самом деле тот еще таран, если прижмет. Уверена, она там сейчас принца охмуряет и планы на совместное будущее с ним строит. Не удивлюсь, если она еще и королевой станет. А ты у нас стойкая, но никогда до конца не раскрываешься, потому что тебя легко ранить». Я невольно всхлипнула и спрятала лицо в подушку. И все ты яло понимает. Во всем права. Да только боюсь я откровенничать. Боюсь, что как только озвучу свои надежды, они сразу же растают, как снег по весне. И особенно страшно от того, что надежду эту мне подарил борец. Он вообще щедрый, как я посмотрю. Одежду мне свою постоянно презентует. Поцелуй первый подарил. А теперь вот и надежду на то, что мама еще жива вскочил из кровати, едва не столкнув с нее Аялу, сняла пиджак Брейка, швырнула его на пол, еще и попрыгала на нем от души. «Ну что, полегчало?» скептично усмехнулась соседка, наблюдая за надругательством над одеждой ведьмоборца. «Нет, была вынуждена признать я. Только хуже стало. Он же мне этот пиджак из лучших побуждений дал, а я... Вот скажи, откуда у ведьмоборца могут быть лучшие побуждения?» «А это тебе виднее должно быть», — заявила Ялка, скидывая туфли и усаживаясь на мою кровать с ногами. борцы злой, это само собой, конечно, но твой какой-то неправильный. Он не мой!» — в очередной раз огрызнулась я. «Твой, Кара, твой!» — покачала головой подруга. «Я от этого не в восторге, но вижу же, как он на тебя смотрит. Уж точно никак, как видимо, борец на ведьму. Нравишься ты ему по-настоящему». И Врэш так просто сомневаться не стала бы. Она, видимо, опытная. Видимо, чует, что зла от него не идет. «И зачем ты мне вот это все сейчас говоришь?» Сложила я руки на груди. «А затем? Чтобы ты не корила себя за то, что он тебе тоже нравится!» Припечатала подруга. «Что?» Буквально заорала я. «А ты не верещи!» Шикнула она на меня. «Лучше мозгами пошевели. Что мы вообще про него знаем?» Что на бумажке, которую ты в детстве нашла, была его подпись? А его ли? И даже если его это еще не значит, что именно он твою маму убил. Разузнать сначала все нужно, а потом уже ненавидеть тебя за то, что он тебе понравился. Ты да не нравится он мне, хотела сказать громко и уверенно, а получился затравленный шепот. А все потому, что слова Аялы попали прямо в цель. Я же и правда все это время корила себя за то, что мне тот поцелуй понравился, и ведьмоборец все никак не шел из головы. Сама себя уговаривала, что это все неправда, и подогревала в себе ненависть за убийство мамы, потому что считала, что ненавидеть его правильно, а вот все эти поцелуи и чувства совсем неправильные, даже мерзко. А теперь выходит, что он не убивал маму? Он спас ее И меня тоже. Но это же чушь полная. Он ведьмоборец не может он быть спасителем. Наверняка как-то разузнал про меня и наврал, чтобы в доверие втереться. «Кара, имей совесть!» повысила голос Яла. «Я же вижу, что ты что-то узнала! Рассказывай давай! Обещаю, осуждать не буду и все тайне сохраню, если не хочешь всех посвящать». Рассказать? И я призадумалась. Если перескажу подруге то, что поведал мне Брейк, к чему это может привести? А что, если он не соврал? Тогда, получается, я его опасности подвергну? Не факт, что Аяла выполнит обещание и не донесет врешь, А декан, в свою очередь, предаст огласки то, что Брейк предал своих. И вот кто бы мне сказал, с чего я за него переживаю-то? Нет, сама точно не разберусь. Слишком смешалось все в голове. А, будь что будет. Расскажу. Только поклянись, что сохранишь тайну. Сдалась я, присаживаясь рядом с подругой. «Ты же меня знаешь!» — пожала она плечами. «Нет, поклянись по-настоящему!» — потребовала я. «О, как все серьезно. закусила губу Аяла. «Хорошо. Клянусь силой, что сохраню твою тайну, если это не навредит тебе». Повеяла силой, клятва была принята. «Вот же ты хитрюга!» — покачала я головой. «А без если нельзя было?» «Ты слишком многого от меня ждёшь», — лукаво подмигнула Ялка. «Должна же я была оставить себе лазейку. Но, правду болтать не буду, обещаю». Я тяжело вздохнула, справедливо рассудила, что подруга имеет полное право заботиться обо мне, мысленно заверила себя, что никого не подвергаю опасности. За Брейка я вообще беспокоиться не должна, он, видимо, борется, как-никак. И выложила всё как есть. Старалась пересказать коротко, без биографических подробностей жизни мага, только о том, что он некогда забрал ведьму и пощадил ее дочь, а самой ведьме доверил тайну, после разглашения которой ведьма скрывается. И вот теперь получается, что он или спас нас с мамой, потому что не бывает таких совпадений, это точно про нас, или наврал все, чтобы ко мне поближе подобраться. Закончила свой рассказ. Слушая меня, а Айала сначала сидела на кровати, потом начала нервно расхаживать по комнате, А в результате принялась грызть за сахаренные фрукты из еще неподъеденных нами домашних гостинцев. А как только я закончила, подруга бросила кулек со сладостями на стол, отчего они рассыпались, резко развернулась ко мне и, уперев руки в бока, заявила: Кара, ты дура! Спасибо, сама в курсе, обиженно пробурчала я. Думаешь, не понимаю, что это все манипуляции? А, нет, ты точно дура! — воскликнула Яла, схватившись за голову. — Да я бы на твоем месте мертвой хваткой в него вцепилась и не отпускала, пока не выясню, как звали ту ведьму и где она может скрываться. — Думаешь, не соврал? — осторожно спросила я. Надежда встрепенулась и тут же притихла. — Ты сама подумай! — взмахнула руками Яла. Он же ничего о тебе не знает. Даже фамилию твою поменяли, чтобы не вычислил. — Думаешь... «Этот красавец вот так взял и выдумал историю, которая, как две капельки, похожа на твою? Не бывает таких совпадений. Просто задумайся!» «Так можно же попросить его рассказать подробнее?» Скорее спросила, чем предложила я. «Ха, как же! Мечтай!» — фыркнула подруга. «Он наверняка втюрился в тебя и дал слабину, пока вы вдвоем заперты были. А теперь опомнился, понял, что наболтал лишнего, и смылся уже». «Как смылся?» — опешила я. «А ты себя на его место поставь!» — передёрнула плечами Яла. «Он тебе свою самую страшную тайну выложил. А ты у нас кто? Правильно, ведьма. И что бы ты на его месте сделала? Ты бежала бы ты, сверкая пятками, пока королевские гончие след не взяли!» «Не собирайся его королевским закладывать!» — возмутилась я. «Это верно. Своих не сдаем даже перебежчиков!» — кивнула Аяла. Но ему-то об этом откуда знать? Ты же ему в любви не признавалась? Да не люблю я его!» Насупилась я. «Вот именно!» Взмахнула руками Ялка. «Ты даже себе признаться в том, что он тебе нравится, не можешь. Откуда ему об этом знать? Смылся твой ненаглядный уже наверняка». «Он не мой ненаглядный!» Прорычала я, спешно натягивая туфли. «И куда ты намылилась?» Со смешком спросила подруга. «К нему!» «Вдруг еще не сбежал?» — ответила, поднимая с пола и отряхивая пиджак. «Вот и повод есть!» — продемонстрировала одежку. «Ага, и шкаф и плащик еще не забудь!» — фыркнула она. «Первый азария зачем-то взяла, подозреваю, это нам еще аукнется. А второй висит себе, ждет своего хозяина». «Ты со мной или так и будешь язвить?» — нахмурилась я. «С тобой, конечно!» — поспешила обуться соседка. «Ну, а зуб даю, смылся твой кавалер уже». «Придется искать и отлавливать». Я обернулась и удивленно возрилась на нее. «А что?» — невозмутимо спросила Аяла. «Будем искать. Он же мамку твою спас. И к тебе неровно дышит, причем взаимно». «А не осталась бы ты в комнате!» — язвительно прошипела я. «Мечтай больше! Вперед! На поиски истины и личного счастья!» «Твоего, если ты не поняла!» Продемонстрировала широкий оскал Ялка. Вот прибила бы ее, если бы не любила, как сестру. С и остальными надо что-то решать, по дороге тихо рассуждала Аяла. Даже если он еще не смылся, они ж его доведут, все равно сбежит. Рассказать декану, спросила, спускаясь по лестнице. Ты что, не вздумай! Сначала надо самим разобраться, что за овощ твой ведьма борец, запротестовала она. «Он не мой», — уже устала, напомнила я. «И не овощ», — добавила зачем-то. «Ну хорошо, не овощ, значит, фрукт», — хохотнула Яла. «А если серьезно, сама подумай». «Врешь, пусть и засомневалась, видимо, почуяла что-то, а все равно не упустит возможности, видимо, борца под плаху подвести. И даже если он достоин прощения, не факт, что доживет до него. А нам нужно как можно больше про твою маму узнать». «Я декану доверяю», — посчитала нужным сказать. «Угу, но ничего я ей не рассказала. И даже мне только после клятвы». Ткнула меня носом в очевидное яло. «Смирись уже и признай, Брейк тебе нравится. А если он еще и спас вас с мамой, то и вовсе мужик неплохой». «Он ведьмоборец», — напомнила я об так очевидном. «А ты ведьма», — хмыкнула подруга. «Все не идеальны». Я остановилась в коридоре административного крыла, подождала, пока мимо пройдет какой-то преподаватель из магов, выдавила улыбку в ответ на его хмурый взгляд и, дождавшись, когда он отойдет подальше, требовательно спросила у Аялы: «Ты правда считаешь, что отношения между ведьмой и ведьмоборцем — это нормально?» «Зависит от ведьмы и ведьмоборца!» — пожала плечами она. «Яла, ты, конечно, моя подруга, но извини, это просто кощунство!» — покачала я головой. «Ну почему же?» Остановилась уже она, развернулась и перегородила мне дорогу. «Почему это кощунство? Потому что ведьмоборцы убивали ведьм. А если зверь убивает себе подобного, он, получается, уже не имеет права на пару? Заметь себе подобного, а не другой вид. Или люди никогда не убивали людей? Маги магов. Ты да даже ведьмы порой друг друга гробят, почем зря. Так чем твой ведьмоборец хуже? И не надо мне тут верещать, что он не твой». Твой, со всеми потрохами. Он свою жизнь тебе на блюдечке преподнес, так что без вариантов. И если все, что он тебе рассказал, правда, то он не просто твой, он наш. Остановил уничтожение ведьм, спас твою маму и тебя, да еще и не просит ничего за это. Ну, разве что твоей взаимности. И ояла так по-ведьмински лукаво, подкупающе улыбнулась, что мне вдруг стало легче. Ну и что с того, что мне понравился тот поцелуй? Подумаешь. И Мак на самом деле очень даже ничего. Да, нравится. Да, симпатичен. Стоп! Ялка, прекрати! воскликнула возмущенно. А я что? Я только сказала то, что ты и сама знаешь. Пожала она плечами. Просто напомнила. Пошли уже. К кабинету магистра Брейка я подходила с двойственными ощущениями. С одной стороны... Мне нестерпимо хотелось, чтобы он был там и подтвердил свои слова, дал мне уверенность, что я не ошиблась и мама жива. А с другой было страшно, по-настоящему страшно. Вдруг это все ошибка? Я просто придумала то, чего не может быть. Еще и свои чувства к нему этим оправдываю. Чувства? Споткнулась перед самой дверью. Какие еще чувства? Вот же ялка! Залезла змеей в душу, нашептала, наговорила, а я уже и поверила. Нет у меня к нему никаких чувств. «Стучи давай чего ждешь, поторопила заклятая подруга. Я отступила от двери. Не могу и все тут. А все яло, запутала меня совсем. А ну тебя, отпихнула она меня. И постучала в дверь. Потом еще постучала и еще. Побарабанила обеими руками и ногой пнула. В итоге развернулась ко мне и развела руками. «Чего и следовало ожидать», — протянула она. «Сбежал. А может, он просто не в кабинете? Может, в своих комнатах?» — предположила я. «Проверим?» — тут же загорелась идея Аяла. «Да откуда нам знать, где его комнаты?» — фыркнула я. «До утра подождем». «Ну, как скажешь», — протянула Ялка. Но, если что, его комнаты на первом этаже преподавательского крыла. Логично же, что он занял место своего предшественника. — Пошли уже отсюда! — пробурчала я, оглядываясь. В административном корпусе было немноголюдно, но все равно преподаватели то и дело ходили по коридорам, большинство из них были магами и косились на нас, ведьм. — Пошли, конечно! — Но давай думать, как искать твоего беглеца! — проговорила Аяла. Дай мне передышку, пожалуйста. Не появится завтра, тогда и будем искать, взмолилась я. Все, все, молчу. Подняла руки Аяла.